Глава пятая. Сначала мелькало все, превращаясь в одну сплошную мазанину Заборы, стены, лужи, дома, машины. Затем Вера стала замечать детали. Заброшенная стройка нового роддома, размокшая афиша со старыми клоунами, голубые ларьки у подземного перехода с проржавевшими углами и облупившейся краской, а вокруг море людей с зонтиками и без... К счастью, страшных преследователей нигде не было видно, но все равно теперь пугали даже простые люди. А вдруг они тоже из этих? Ну, из тех? Очень скоро Вера спряталась в темном подъезде старого кирпичного дома. Бежать дальше просто не было сил. На втором этаже нашлось окошко, через которое она стала внимательно следить за всем происходящим снаружи. Нет ли погони? Вроде никто за ней не гнался. Свет в подъезде не горел, И, может быть, именно поэтому в полумраке и сырости старого здания Вера почувствовала себя безопасно. Она отдышалась, успокоилась. Теперь нужно было все хорошенько обдумать. Вера отвернулась от окна и внезапно увидела на ступеньках, ведущих вверх, уже знакомого ей незнакомца с серыми глазами. Он не проявлял никакой враждебности, он вообще ничего не делал, просто сидел и смотрел на нее. Наверняка в этом доме был второй вход. Иначе как он тут оказался? А главное, как подкрался так бесшумно. Он что, ниндзя? Кто такие ниндзя, Вера знала не из мультиков или комиксов. И даже не из фильмов. Про секту древних японских лазутчиков Вера прочла в одной взрослой книге про любовь крадущегося шпиона и притаившейся гейши. Родители разрешали такое читать, тем более, что ничего взрослого там на самом деле не было. Так вот, — подумала Вера, — этот с серыми глазами, наверное, тоже был ниндзя. А значит, бежать от него бесполезно, все равно догонит. Что ж, раз от такого не уйти, то хотя бы закричать. Но сероглазый будто подслушал мысли, сказал, — вот кричать не надо. И вера не стала. Не сразу, но все-таки она сообразила. Сильные люди уважают силу и презирают слабость. Поэтому попыталась ответить спокойно, без страха, даже немного с презрением. Кричать я не собиралась. «Ты кто вообще такой? Почему за мной шпионишь?» И, подумав, добавила обличительная «Ниндзя». От уголков серых глаз собеседника побежали лучики морщинок. — Это он так улыбается, — догадалась Вера. В подтверждение тому из горла незнакомца раздался звук, отдаленно напоминающий смех. — Кто? Я ниндзя. Я друг твоего отца, и я точно не шпион. А вот говорить ты взрослым невежливо. Тебя что, не учили? — Учили. Ладно, вы. «Вы кто такой? Эти кто?» — кивок в сторону окна. «И что-то я вас ни разу с папой не видела». Вера сделала незаметный, как ей показалось, шаг назад, но сероглазый поднялся на ноги и перестал улыбаться. «Предупреждаю», — сказал он серьезно. «Опять сбежишь, и тогда ничего не узнаешь. Тогда вообще не проживешь и дня. Но только здесь не место для разговоров, так что? Идешь со мной?» «Или нет, Вера Устинова?» «Иду!» «Хорошо», — вновь заулыбался незнакомец. И они вышли из старого кирпичного дома на улицу через черный ход. Снаружи Вера ожидала увидеть спортивную машину, но, вопреки этому, «Мустанга» нигде не было. Пришлось идти пешком, впрочем, не совсем и далеко. Остановились возле заброшенной стройки роддома, мимо которого недавно пробегала Вера. Ее спутник отыскал нужную доску в заборе, отодвинул в сторону и пропустил девочку вперед в образовавшийся зазор. Сам же сначала удостоверился, что поблизости никого нет, а только потом отправился следом. Доска бесшумно вернулась на место. Честно говоря, будь там хоть один прохожий, увидевший происходящее, ему бы следовало немедленно звонить в полицию. Ведь именно так все и начинается в историях о маньяках, убийцах и доверчивых девочках. Но прохожего не было, и в полицию никто не позвонил. Когда-то на территории стройки стояли камеры наружного наблюдения, и был вагончик для сторожа, но это было очень давно. Теперь же никаких камер не осталось, а в вагончике больше никто не сторожил. Только изредка появлялись крысы, полудики, коты или бомжи с бомжихами. чтобы повсюду справить и нужду, или выпить водки, или то и другое вместе. Конечно, коты и крысы бодяга тут не пили, а вот бродячие люди, судя по количеству пустых разбитых бутылок, водились в достатке. Впрочем, сейчас это заброшенное дикое место в самом центре большого города пустовало. Некоторое время спустя в продуваемом всеми ветрами здании У камина и бочки с огнем на дырявых стульях сидели двое. Доверчивая девочка и странный дядя. Возможно, маньяк. Возможно, убийца. Вера заметно дрожала от холода, и он дал ей свою куртку. Стало теплее. Затем мужчина выудил из лепного камина термос и две алюминиевые кружки, наполнил их горячим чаем и протянул одну Вере. Пока они молча грелись у огня и пили чай, Вера осматривала место, в которое никогда бы не пришла по собственной воле. Наверное, по плану архитекторов, эта комната должна была стать кабинетом какого-нибудь начальника, но никак не палаты для роженец или операционной. На полу еще местами оставался паркет, а на стенах штукатурка. Должно быть, чтобы закончить ремонт, строителям не хватило совсем чуть-чуть. Часть паркета сейчас горела в бочке, часть штукатурки обвалилась. С потолка вместо люстра торчали два коротких провода. Из мебели, как уже было сказано, в комнате находились два дырявых стула и бочка. А еще тут стояло огромное передвижное зеркало, почему-то завешанное старыми тряпками неопределенного цвета. Оно что-то значило, потому что явно не должно было быть здесь. Но все-таки стояло. Вера решила пока ничего не спрашивать, но поняла, что ее не случайно привели сюда. Место выглядело подготовленным. Взгляд от зеркала переместился на незнакомца. Вера стала рассматривать его внимательно и с любопытством, пока тот сжимал двумя руками кружку и пялился на огонь. Широкие плечи, накачанные руки, коротко, почти налосоостриженная голова. Бандит? Полицейский? Или вообще какой-нибудь... — Супер засекреченный агент? Наемный убийца? Вот и кобура с пистолетом под правой рукой левша. Значит, главный вопрос, хороший или плохой, кто он? Терзалась в догадках Вера. Когда же Сероглазый, наконец, повернулся к ней и широко улыбнулся, она поняла, что больше не будет бояться. Никакой неплохой, просто не очень красивый и с пистолетом. Незнакомец произнес мягко, совсем не так, как раньше. меня — Фёдор зовут. Будем знакомы. — А меня Вера. Они официально обменялись дружеским рукопожатием. Вера продолжила. — Вы сказали, что знаете моего отца, что вы его друг. А недавно папа пропал. И ещё те четверо, что хотели меня убить. — Это ведь как-то связано, верно? — Да. — Я не понимаю. — Постараюсь объяснить, если обещаешь не перебивать. — и Не буду. Скажи, ты знаешь, где работал твой отец? В институте по исследованию человеческого сознания. Учреждение называется по-другому, но по сути можно и так. Ну, а над чем конкретно он работал? Так институт же засекреченный. Что-то с военными связано и правительством. Больше ничего не знаю, он никогда не рассказывал. Твой отец и группа таких же, как он, ученых, Самых лучших в стране. Разрабатывали проект по созданию острова параллельной реальности. Мы работали вместе. Простите, фёдор но вы не похожи на ученого. Обидно. Хотя ты права, я не ученый. А кто тогда? До последнего времени был начальником охраны и отвечал за личную безопасность твоего отца. Он ведь глава ОПР. пр -э сокращенно от названия остров параллельной реальности оопр -э когда федор первый раз произнес третьих слова вера не отреагировала должным образом пропустила мимо ушей но теперь надолго замолчала задумавшись засекреченный институт военные правительство это ведь очень серьезно и как-то несерьезно одновременно нереально что ли а люди у которых зрачки меняются за секунду это реально а ведьмы в чёрных комнатах что ведут разговор в твоей голове по отдельности каждое слово понятно остров параллели реальность и ничего странного а вместе как одно целое создают ощущение чет космического и по телу бегут мурашки так значит вы телохранитель моего папы больше нет потому что он пропало некого охранять нет не поэтому «Меня определили на другой объект около месяца назад, и все. Мы разошлись по ведомствам но остались друзьями с Ваней, твоим отцом, понимаешь? На тот момент у него уже была другая охрана, ну, на момент, когда он исчез. Как это случилось?» «Он позвонил, попросил о встрече, сказал, что хочет мне кое-что передать две недели назад». Фёдор замолчал и прикрыл глаза, словно переживая ещё раз тот разговор. «Продолжу. Иван уверял, что только его дочь сможет всё исправить, если ситуация выйдет из-под контроля. Как сейчас? Именно. Фёдор посмотрел на Веру очень внимательно, будто хотел сосчитать все её веснушки». а потом поднялся с места, подошел к камину и, точно так же, как раньше доставал оттуда термос с чаем, вынул плоский компьютерный кейс. Затем вернулся к бочке, сел на стул, положил руки на портфель. Что это? Вход в ОПР. Иван очень переживал, когда пришел приказ прекратить финансирование проекта. Он решил доказать начальству, что они там все ошибаются. Сказка — крайне важное открытие. Сказка? В каком смысле? Э -э «Да, я не сказал, прости. Нужно было с этого... Остров параллельной реальности. Его экспериментальный образец, созданный твоим отцом, называется «Сказка». Круть! Но пока все еще ни о чем, я не понимаю. В общем, суть такова. Ты когда-нибудь слышала выражение «мысль материальна»? Конечно. Папа часто так говорил, особенно перед сном, когда рассказывал на ночь истории сказки. Фёдор усмехнулся, сделал паузу, отпил из кружки и лишь затем продолжил. Так вот, всё, что мы можем чётко представить в своём воображении, всё это можно увидеть и ощутить на себе, воссоздав параллельную реальность в пространственном временном континууме, альтернативном нашему. Теперь замолчали оба. Вера переваривала информацию. Фёдор ждал. Прошло не меньше минуты, прежде чем первой заговорила девочка. — Фёдор, а может, всё-таки вы учёный? — Если ты об этом слове континуум, то я и сам толком не знаю, что это такое. Просто запомню, память хорошая. — Ладно, что бы это ни значило, эксперимент «Сказка» звучит красиво. — Да уж, Фёдор скривился, будто съел что-то кислое. «Поторопился твой папа. Я отговаривал, но он такой упрямый». В общем, Иван вошел внутрь, в сказку, и уже не вернулся. За ним посылали несколько спасательных команд, но все бестолку, и эти люди тоже пропали. Проект закрыли, всю документацию уничтожили. Материалы наверняка уже стерты с дисков или спрятаны в архивах под грифом «Секретно лет на сто». «Получается, папу тоже стерли? Он умер?» Вера была готова вот-вот расплакаться. Федор поспешил ее успокоить. «Нет, что ты, он жив. Он просто переместился в другую вселенную. Твой отец на самом деле где-то рядом, просто его теперь невозможно увидеть». «Вы сказали, это вход», — Вера указала на компьютерный кейс в руках Федора. «Да, но знаю, о чем ты думаешь». Я бы тоже туда отправился вместе с тобой, но не смогу этого сделать. В базе данных нет моего ДНК. Там только ты. То есть твой геном и еще код тех бедолаг, которые вошли за Иваном в сказку и не вернулись. А других баз данных, скорее всего, больше нет, даже если и были раньше. Фёдор поднялся на ноги, положил кейс на стул и подошел к проему окна, откуда дул сильный ветер. Несколько дней назад появились какие-то странные люди, которые разыскивали всех, кто был причастен к эксперименту сказка. Ты их уже видела. Те в черных костюмах с когтями стали И знаешь что? Кое-кто уже пострадал. Теперь добрались до тебя. Киок куда-то в сторону города. Я стрелял в них и, клянусь, попадал не раз. Но они всегда поднимались. Я думаю, они пришли оттуда. Из сказки. «Коллоидное серебро». Фёдор оторвался от созерцания города и подошёл к Вере. «Что? Прости. Это волкалаки. Идите в аптеку. Там купите раствор коллоидного серебра. Опустите в жидкость пули. Минут десять и готово. Это поможет». «Волк... Кто?» волколаки оборотни, урусы. Папина любимая сказка». Как я сразу не догадалась. Эти глаза, когти. «И про золь серебра это я тоже от папы знаю. В любой аптеке продается. Просто никак не могла связать одно с другим. Ладно, теперь рассказывайте, как войти на этот ваш остров параллельной реальности. Я буду осторожна, обещаю». «Войти несложно». Фёдор достал, наконец, из кейса на стуле лэптоп и раскрыл его. От обычного ноутбука устройство отличалось тем, что вместо клавиатуры на нём был только оттис к ладони и больше ничего». Вера недоверчиво спросила. — Это все? Положите руку и все? — Да. Вот так. Федор втиснул свою большую ладонь в отпечаток, но ничего не произошло. Компьютер не включился. Бывший начальник папиной охраны тяжело вздохнул. Он уже не раз проделывал это, и все время безрезультатно. Федор отложил лэптоп в сторону, чтобы пододвинуть к Вере... Передвижное громоздкое зеркало, завешенное тряпками, затем содрал ветошь на пол. Обычное зеркало, вовсе не старинное или какое-нибудь магическое, даже не с завитушками. Вера расстроилась. «Просто зеркало!» Фактически любая отражающая поверхность подходит после инициации с программой. Зеркало лучше всего. Чем больше, тем эффективнее. След в пространстве и времени достаточно четкий и держится около 24 часов, так что у тебя есть примерно одни сутки. Потом портал закроется, и ты не сможешь вернуться. Когда найдешь отца, отыщи зеркало. Это будет путь обратно. А еще ты сможешь общаться со мной. Если найдешь отражение, гладкую поверхность или что-нибудь, в общем, сориентируешься на месте. Ну и код обязательно. Какой код? «Пароль. Ключевое слово. Только я понятия не имею, какое именно. Думал, ты знаешь». «Ясно. Я разберусь». «Твой отец был уверен, что если кто и сможет все исправить, то только ты. Надеюсь, он был прав». «Спасибо вам, Федор. Вы настоящий друг». Помолчали. Каждый собирался с духом, потому что все слова уже были сказаны. «И то, что произойдет дальше, наверняка и навсегда изменит их жизни». — Удачи тебе, Вера. Я буду здесь, что бы ни случилось. С этими словами Федор пододвинул стул с ноутбуком поближе к Вере. Она положила свою маленькую ручку в оттес к ладони, заменившей клавиатуру. Компьютер считал геном девочки и тут же ожил. Сперва на экране появились какие-то светлые пятна, затем несколько секунд мелькали сотни строк мелким шрифтом на черном фоне, а потом будто всплыла на поверхность заставка. Но какая! Если бы был конкурс «Лучшие 3D-обои Нета всех времен», то этот скрин явно оказался бы в топе. На нем был изображен сказочный остров с невероятно крутым замком на вершине горы. Чуть пониже замка на склонах стояли исполинские сосны и могучие дубы, а у самой кромки острова, разбиваясь о скалы, поднимались и бурлили бирюзовые волны неспокойного моря. Тяжелые облака в небе прорезал луч осеннего солнца. С деревьев на склонах горы летели желтые багровые листья, сорванные ветром. У Веры аж перехватило дыхание. Ведь это была та самая осень со стрекозами. И горным озером из ее сна те же краски, то же ощущение — Как она поняла, неизвестно, ведь тут был замок на горе, а не озеро среди гор, но что-то безошибочно подсказало ей это именно то место. От ощущения чего-то величественно прекрасного и такого близкого по телу Веры побежали мурашки. Впрочем, это могло быть еще и от того, что все это время, с момента, как она положила ладонь на лэптоп, в руке ощущалось легкое электрическое покалывание, и теперь оно просто распространилось дальше. Поверх заставки появилась шкала загрузки. Прошло всего несколько секунд, когда ползунок дошел до отметки 100% и раздался короткий бип-сигнал, оповестивший об окончании. Шкала исчезла, а вместо нее на экране появилась надпись, которую продублировал приятный женский голос, раздавшийся из динамиков компьютера. «Добро пожаловать в сказку, Вера Устинова! Ваша инициация завершена! Вы можете убрать ладонь с панели входа!» Вера убрала. Монитор сразу же погас. Она осмотрелась по сторонам, ничего не изменилось. Фёдор по-прежнему стоял рядом, он был сильно взволнован. — Как ты себя чувствуешь? — По-другому. Она подошла к зеркалу и добавила, обернувшись, — До свидания, Фёдор. А затем шагнула навстречу своему отражению и исчезла за гладкой поверхностью. — Скоро увидимся, — тихо ответил Фёдор опустевшему зеркалу. you